Глава двадцать шестая Чтобы собраться с мыслями, Эллен выходит из отеля через заднюю дверь и идёт по короткой тропе к лесу, в противоположную сторону от того маршрута, по которому чуть раньше гуляла с Уиллом. Она прокручивает в голове случившееся в раздевалке. Неужели это всё разыгравшееся воображение? Эллен сомневается. Но, несмотря на замешательство, она с каждым шагом чувствует себя лучше и увереннее. Так всегда бывает. Лучше всего она решает проблемы во время физических упражнений. Она размышляет о нераскрытых делах о Сэме, Айзике, матери. Но по снегу двигаться тяжело. Под мягким и рассыпчатым слоем лежит старый и более твёрдый наст. В конце тропы, прямо перед лесом, Элин останавливается, тяжело дыша. Её куртка припорошена снегом, застрявшим в складках ткани. При выдохе собираются облачка пара. Снегопад прекратился, но небо по-прежнему обложено тучами. Наверняка скоро снова повалит снег. И хотя Элин больше не двигается, её сердце колотится, а термобелье промокло от пота. Всё дело в высоте. Организм ещё не акклиматизировался. Элин сжимает в ладони лежащий в кармане куртки ингалятор, пальцы ощупывают квадратный наконечник. На холоде ей лучше не станет. Когда она тренируется дома, воздух там тёплый и влажный. Пока ингалятор под рукой, Элен спокойна. Но воздух здесь холоднее, а кислорода в нём меньше. Нужно быть осторожной. Она закрывает глаза, делает несколько глубоких вдохов и в этот момент расслабляется и забывает об осторожности. В голове проносятся образы Ветер поднимает рябь на воде у скал. Их отражения в воде расплываются. Кто-то хватает Элин за руку. Кровь растекается по воде словно дым. В груди затягивается мерзкий узел страха. Селин прежде не случалось такого, чтобы воспоминания вторгались в реальность, сплавлялись с ней. Обычно они всплывают на грани яви и сна, когда она засыпает или пробуждается. Но никогда раньше не пересекали черту. Элин в замешательстве делает глубокий вдох и идёт по тропе выше. Снег разгладил всю поверхность, а ветки деревьев склоняются под его тяжестью. Ботинки натирают пятки. Несмотря на толстые носки, ступни скользят при каждом шаге. Продавец предупреждал, что ботинки будут велики, но Элин его не послушала. Ей не нравятся слишком тесные вещи. Наследие астмы Удивительно, но для неё клаустрофобия существует не только во внешнем пространстве, но и внутри самой себя, в виде жуткого чувства, что ты заперта в ловушке своего тела. Купив квартиру, Элин первым делом снесла разделяющую две главные комнаты стену. Как только в клубах пыли и штукатурки упал последний фрагмент стены, а комнату затопил свет, Элин сразу же вздохнула свободнее. Элин поворачивается, обозревая пейзаж за своей спиной. Тяжелое серое небо выглядит бесконечным, и его разрывают лишь горные пики на горизонте. По склонам группами рассыпаны шале, невероятно маленькие. На этой стороне долины, за сугробами, по обочинам едва виден серпантин дороги, ведущие к находящемуся справа городу. Сам город скрыт за небольшим хребтом. Можно различить лишь металлический остов подъемника. Его опоры тянутся ввысь, в туман. По левую руку внизу стоит отель. Сквозь разрывы в облаках пробиваются слабые солнечные лучи, отражаясь в огромных стёклах, под которыми собрались высокие сугробы. Именно это и хотела увидеть Элин, взглянуть на отели издалека. Но чем дольше она смотрит, тем больше запутывается. Её не отпускает один вопрос: если Лора и впрямь сбежала по собственной воле, куда она направилась? Отель стоит изолированно сам по себе. Лора не может быть где-то поблизости. Здесь нет мест, где можно спрятаться, оставаясь в тепле и безопасности. Уж, конечно, подниматься в гору она бы не стала, решает Элин, взглянув на лес. Айзик сказал, что там нет ни хижин, ни укрытий. За деревьями только гора и ледник. Глядя наверх, Элин видит и гору, и ледник, окутанные туманом, чьи щупальца изгибаются и обхватывают скалы словно пальцами. От такого зрелища у неё мурашки по коже. Она отворачивается. Лора наверняка могла спуститься либо в ближайший городок, либо ещё ниже в долину в Сиери, но это в 20 км. И как пешком в такую погоду дойти почти нереально, и такси Лора тоже взять не могла. У неё нет ни телефона, ни кошелька, ни сумки. Элин понимает, что есть только один способ найти ответы на все вопросы, узнать, зачем Лори понадобилось уехать, какой у неё был мотив. Личное это дело или профессиональное, наверняка должны отыскаться какие-то подсказки, Элин уверена. Нужно разузнать больше, определить, что могло спровоцировать Лору. Элин вытаскивает телефон и перебирает социальные сети. Хотя она зарегистрирована на большинстве из них, Элин ничего не публикует. Она всегда была слишком стеснительна, чтобы делиться случайными мыслями со всеми подряд. Доступ к страничкам Лоры в основном открыт только для друзей, за исключением Инстаграма. Элин листает посты Лоры, толком не зная, что ищет, но перед ней точно не настоящая Лора. В полиции Элен первым делом научилась разбираться в какой степени люди готовы сфальсифицировать свою жизнь в биографиях и дневниках, в разговорах с друзьями, в письмах. Что проще всего подделать? Соцсети. Коллега-экстраверт, якобы обедающая со своей бандой, на самом деле могла есть в одиночестве за книгой, или красивое фото интеллектуального бестселлера, который на самом деле отложили после пары страниц. И всё же, Если вам чего-то не говорят, это уже говорит о многом. Ложная личина то, кем человек притворяется, может многое открыть: желания, неуверенность. Элин листает ленту постов. Лорины фотографии напоминают Инстаграм Уилла: обдуманный, тщательно обработанный, так что выглядят слегка пересвеченными пейзажи, архитектура. Иногда фотографии Лоры с Айзиком и друзьями. Бар, книжный клуб в квартире с модным дизайном, смешные гримасы на камеру. Элин просматривает извитительные комментарии Лоры: "Постарайся не стараться так сильно". В её Инстаграме нет будничных снимков, нет цитат мотиваторов, нет старших членов семьи с неохотой позирующих перед камерой. Ни один снимок не раскрывает её уязвимой стороны. Лора хочет показать себя серьёзной, уверенной, творческой натурой. Это о многом говорит. Отсутствие недостатков в стремлении изобразить себя человеком с идеальной жизнью показывает неуверенность. Лора не знала, примут ли люди её настоящую, и потому притворялась. Как ни крути, кто-то слишком сильно старался. Но всё же не видно ни следа какой-то более серьёзной проблемы. Чтобы её обнаружить, нужно увидеть реальную Лору, поискать в том месте, где она не настороже, где никто не сможет что-то подглядеть и осудить её. В её кабинете Элен идёт обратно к отелю, и её взгляд вновь упирается в огромное белое полотно, раскинувшееся внизу. И тут её осияет А если Лора хотела здесь затеряться? Что, если всё это было запланировано? Элин почти понимает желание раствориться в этой пустоте. Идеальное забвение до конца дней. Но в её голове всплывает образ: брызги крови на ковре. Крохотные ржавые пятнышки. Созвездие